действие четвертое сцена первая выход первый. Арбенин сидит у стола на диване. Я слабел в борьбе с собой среди мучительных усилий. И чувства наконец вкусили какой-то тягостный, обманчивый покой. лишь иногда, Невольной заботой душа тревожится в холодном этом сне. И сердце ноет, будто ждет чего-то. Не все ли кончено? Уже ли на земле страдания новые вкусить осталось мне? Вздор! Дни пройдут, придет забвенье. Под тягостью годов умрет воображение. И должен же покой когда-нибудь вновь поселиться в эту грудь. Задумывается. Вдруг поднимает голову. — Я ошибался. Нет, неумолимо воспоминание. Как живо вижу я ее мольбы, тоску. О, мимо, мимо ты, пробужденная змея! — упадает головою на руки. Выход второй. Казарин тихо. Арбенин здесь. Печален вздыхает. Посмотрим, как-то он комедию сыграет. Ему. Я, милый друг, спешил к тебе, узнавший о твоем несчастье. Как быть? Угодно так судьбе. У всякого свои напасть. Молчание. Да полно, брат. «Личину ты сними, не опускай так важно взоры, ведь это хорошо с людьми, для публики, а мы с тобой актеры. Скажи-ка, брат, да как ты бледен стал, подумаешь, что ночь всю в карты проиграл. О, старый плут, да мы разговориться успеем после. Вот твоя родня, покойницы идут, конечно, поклониться, прощай же до другого дня». Уходит. Выход третий. Родственники приходят. Дама-племянницы. Уж видно, есть над ним Господнее проклятие. Дурной был муж, дурной был сын. Напомни мне заехать в магазин, купить материи на траурное платье. Хоть нынче нет доходов никаких, а разоряюсь для родных. Матант. Какая же причина тому, что умерла кузина? А та, сударыня, что глуп ваш модный свет Уж доживете вы до бед Уходят Выход четвертый Выходит из комнаты покойницы доктор Старик Старик При вас она скончалась Не успели меня найти Я говорил всегда с мороженым и балами беда «Покров богат!» «Порчу вы рассмотрели?» «У брата моего, прошедшую весной, на гробе был точь-в-точь точь такой!» Выход пятый. Доктор подходит к Арбенину и берет его за руку. «Вам надо отдохнуть!» Арбенин вздрагивает. «А!» В сторону. «Сердце сжалось! Вы слишком предались печали эту ночь!» Усните, постараюсь Уж помочь нельзя ничем Но вам осталось беречь себя Ого, я невредим Каким страданиям земным На жертву грудь моя не предавалась А я все жив Я счастья желал И в виде ангела мне Бог его послал Мое преступное дыхание в нем осквернило божество. И вот оно, прекрасное создание, смотрите, холодно, мертво. Раз в жизни человека мне чужого, рискуя честью, от гибели я спас. А он, смеясь, шутя, не говоря ни слова, он отнял у меня все, все. И через час уходит доктор. Он болен не шутя, и я не сомневаюсь, что в этой голове мучений была тьма. Но если он сойдет с ума, то я за жизнь его ручаюсь. Уходя, сталкивается с двумя. Выход шестой. Входят неизвестный и князь. Неизвестный. «Позвольте вас спросить, Арбенина нельзя ли нам видеть?» «Доктор, право утверждать не смею. Жена его вчера скончалась». «Очень жаль. А он так огорчен. Я и об нем жалею. Однако ж дома он?» «Он дома, да. Я дело до него приважное имею. Вы из друзей его, конечно, господа». «Пока мест нет». «Но мы пришли сюда, чтоб подружиться понемногу». «Он болен, не шутя». Князь, испугавшись. «Лежит без памяти?» «Доктор». «Нет, ходит, говорит. И есть еще надежда». Князь. «Слава Богу!» Доктор уходит. Выход седьмой. Князь. Он наконец!» «Неизвестный!» «Лицо у вас в огне. Вы твердо ли в своем решении?» «А вы ручаетесь ли мне, что справедливо ваше подозрение?» «Послушайте, у нас обоих цель одна, его мы ненавидим оба, но вы его души не знаете, мрачна и глубока, как двери гроба, чему хоть раз отворится она, то в ней погребено навеки. Подозрение ей стоят доказательств. Ни прощения, ни жалости не знает он». Когда обижен, мщение, мщение, вот цель его тогда, и вот его закон. Да, это смерть с не без причины. Я знал, вы с ним враги, и услужить вам рад. Вы драться станете, я два шага назад, и буду зрителем картины. Но как узнали вы, что день тому назад я был обижен им? Я рассказать бы рад, да это вам наскучит К тому ж весь город говорит Мысль нестерпимая, она вас слишком мучит О, вы не знали, что такое стыд Стыд? Нет, и опыт вас забыть о нем научит Но кто вы? Имя нужно вам Я ваш сообщник. Ревностно и дружно за вашу честь вступился сам. А знать вам более не нужно. Ночу, идут. Походка тяжела и медленно. Он, точно. Удалитесь на миг, есть с ним у нас дела. И вы в свидетели теперь нам не годитесь. Князь отходит в сторону. Выход восьмой. Арбенин со свечой. Смерть, смерть. О, это слово здесь везде, Я им проникнут весь, Оно меня преследует. Безмолвно смотрел я целый час На труп ее немой, И сердце было полно, полно, Невыразимою тоской, В чертах спокойствия И детской беспечности. Улыбка вечная Тихонько рассвела, когда пред ней открылась вечность, и там свою судьбу душа ее прочла. Ужель я ошибался? Невозможно мне ошибиться. Кто докажет мне ее невинность? Ложно, ложно. Где доказательства? Есть у меня, не? Я не поверил ей. Кому же стану верить? Да, я был страстный муж. Но был судья холодный. Кто же разуверить меня осмелится? «Осмелюсь я!» Арбенин сначала пугается и, отойдя, подносит к лицу свечу. «А кто же вы?» «Не мудрено, Евгений, ты не узнал меня, а были мы друзья. Но кто вы?» «Я твой добрый гений, да, непримеченный везде я был с тобой». Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде. Знал все твои дела и мысль твою порой. Остерегал тебя недавно в маскираде. Арбенин вздрогнув. «Пророков не люблю. И выйти вас прошу немедленно. Я говорю серьезно». «Все так. Но, несмотря на голос грозный и на решительный приказ, я не уйду». «Да вижу, вижу ясно. Ты не узнал меня». Я не из тех людей, которых может миг опасный отвлечь от цели многих дней. Я цель свою достиг, и здесь на месте лягу. Умру, но уж назад не сделаю ни шагу. Арбенин. Я сам таков, и этим сверх того не хвастаюсь. Я слушаю. Неизвестный в сторону. Досели мои слова, не тронули его. Или я ошибся в самом деле. Посмотрим далее. Ему. «Семь лет тому назад ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод, неопытен и пылок, и богат, но ты, в твоей груди уж этот холод, то адское презрение ко всему, которым ты гордился всюду. Не знаю, приписать его к уму или к обстоятельствам я разбирать не буду твоей души. Ее поймет лишь Бог, который сотворить один такую мог». Дебют хорош, конец не будет хуже Раз ты меня уговорил, увлек к себе Мой кошелек был полон, и к тому же я верил счастью Сел играть с тобой и проиграл Отец мой был скупой и строгой человек И чтоб не подвергаться упрекам, я решился отыграться Но ты хоть молод, ты меня держал в когтях И я все снова проиграл. Я предался отчаянию. Тут были, ты помнишь, может быть, и слезы, и мольбы. В тебе же возбудили они лишь смех. О, лучше бы пронзить меня кинжалом. Но в то время ты не смотрел еще пророчески вперед. И только нынче злое семя произвело достойный плод. Арбенин хочет вскочить, но задумывается. И я покинул все с того мгновения, Все, женщина, любовь, блаженство юных лет, Мечтания нежные и сладкие волнения. И в свете мне открылся новый свет, Мир новых странных ощущений, Мир обществом отверженных людей. Самолюбивых дум и ледяных страстей И увлекательных мучений. Я увидал, что деньги — царь земли, И поклонился им. Года прошли, все скоро унеслось Богатство и здоровье. Навеки предо мной закрылось счастье дверь. Я заключил с судьбой последнее условие. И вот стал тем, что я теперь. А, ты дрожишь, ты понимаешь и цель мою, и то, что я сказал. Ну, повтори еще, что ты меня не знаешь. Прочь, я узнал тебя, узнал. Прочь, разве это все? Ты надо мной смеялся. И я повеселиться рад. Недавно до меня случайно слух домчался, Что счастлив ты, женился и богат. И горько стало мне, и сердце зароптало, И долго думал я, за что ж он счастлив, И шептало мне чувство внятное. Иди, иди, встревожь! И стал я следовать, мешаяся с толпой без устали, всегда повсюду за тобой. Все узнавал, и, наконец, пришел трудам моим конец. Послушай, я узнал, и, и открою тебе я истину одну. Послушай, ты убил свою жену. Арбенин отскакивает, князь подходит. Арбенин. Убил? Я «Князь? О, что такое?» Неизвестный отступая, «Я все сказал, он скажет остальное». Арбенин, приходя в бешенство, «А, заговор! Прекрасно! Я у вас в руках! Вам помешать кто смеет?» «Никто! Вы здесь цари!» Я смирен, я сейчас у ваших ног. Душа моя робеет от взглядов ваших. Я глупец, дитя, и против ваших слов ответа не имею. Я мигом побежден, обманут я шутя, И под топор нагну спокойно шею. А вы не разочли, что есть еще во мне присутствие ума и опытности сила? Вы думали, что все взяла ее могила? Что я не заплачу вам всем по старине? Так вот, как я унижен ваше мнение коварным лепетом молвы. Да, сцена хорошо придумана, но вы не отгадали заключение». А этот мальчик, так и он со мной бороться, вздумал. Мало было одной пощечины, нет, хочется другой. Вы все получите, мой милый, вам жизнь наскучила. Не странно, жизнь глупца, жизнь площадного волокиты. Утешьтесь же теперь, вы будете убиты, умрете с именем и смертью под лица. «Князь, увидим, но скорей, Арбенин!» «Идем, идем!» «Князь, теперь я счастлив!» «Неизвестный останавливая, да, а главное забыли!» «Князь останавливая Арбенина, постойте, вы должны узнать, что обвинили меня напрасно, что ни в чем не виновата ваша жертва, оскорбили меня вы вовремя, я только обо всем хотел сказать вам, но пойдем!» Арбенин, что, что? Неизвестный. Твоя жена невинна. Слишком строго ты обошелся. Ха -ха -ха -ха. да у вас в запасе шуток много. Князь, нет-нет, я не шучу. Клянусь творцом. Браслет случайную судьбою попался баронессе и потом был отдан мне случайной рукою. Я ошибался сам. Но вашей женой любовь моя отвергнута была. Когда б я знал, что от одной ошибки произойдет так много зла, То верно б не искал ни взор, ни улыбки. И баронесса этим вот письмом вам открывается во всем. Читайте же скорей, мне дороги мгновенья. Арбенин взглядывает на письмо и читает. Неизвестный, подняв глаза к небу лицемерно. Казнит злодея провиденье, Невинная погибла, жаль. Но здесь ждала ее печаль, А в небесах спасенье. Ах, я ее видал, Ее глаза всю чистоту души изображали ясно. Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный Сомнет минутная гроза? Что ты замолк, несчастный? Рви волосы, терзайся и кричи «Ужасно! О, ужасно!» Арбенин бросается на них. «Я задушу вас, палачи!» Вдруг слабеет и падает на кресло, Князь, толкая грубо. Раскаяние вам не поможет. Ждут пистолеты. Спор наш не решен. Молчит, не слушает. Уже ли он рассудок потерял? Неизвестный. Быть может, вы помешали мне. Мы целим розно. Я отомстил. Для вас, я думаю, уж поздно. Арбенин встает с диким взглядом. О. Что сказали вы? Нет сил, нет сил. Я так был оскорблен, я так уверен был. Прости, прости меня. О Боже, мне прощение. А слезы, жалобы, моления. Ты простил? Становится на колено. Ну вот я и упал пред вами на колено. Скажите же, неправда ли, измена, коварство очевидны. Я хочу, велю, чтобы вы ее сейчас же обвинили. Она невинна. Разве вы тут были, смотрели в душу вы мою? Как я теперь прошу, так и она молила. Ошибка. Я ошибся. Что ж, она мне тоже говорила. Но я сказал, что это ложь. Встает. Я это ей сказал. Молчание. Вот что я вам открою. — Не я ее убийца, — взглядывает пристально на неизвестного. — Ты! Скорей признайся, говори смелей, будь откровенен хоть со мною. О, милый друг, зачем ты был жесток? Ведь я ее любил. Я б небесам и раю одной слезы ее, когда бы мог, не уступил. Но я... Тебе прощаю. Упадает на грудь ему и плачет. Неизвестный, отталкивая его грубо. Приди в себя, опомнись князю. Уведем его отсюда. Он опомнится, конечно, на воздухе. Берет его за руку. Арбенин! Арбенин! Вечно мы не увидимся. Прощай. «Идем, идем, сюда, сюда!» Вырываясь, бросается в дверь, где гроб ее, князь. «Остановите!» Неизвестный. И этот гордый ум сегодня изнемог. Арбенин, возвращаясь с диким стоном. «Здесь, посмотрите, посмотрите!» Прибегая на середину сцены. «Я говорил тебе, что ты жесток!» Падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами. Князь и Неизвестный стоят над ним. Неизвестный. Давно хотел я полной мести, и вот вполне я отомщен. Князь, он без ума счастлив, а я навек лишен спокойствия и чести. Читал Александр Синица